Глава 78. Другая дорога, другой лес. Я получил некое мрачное удовольствие, наблюдая, как изрядно похмельный Дедон отправляется в путь еще до того, как солнце поднялось над горизонтом. Здоровяк двигался крайне осторожно, но, надо отдать ему должное, он не ныл и не жаловался, если не считать вырывавшихся время от времени стонов. Теперь, присмотревшись внимательнее, я замечал в Дедоне признаки влюбленности – то, как он произносил имя Геспе, неуклюжие шуточки, которые он отпускал, разговаривая с ней. Каждые несколько минут он поглядывал в ее сторону. Каждый раз, как бы мимоходом, потягиваясь, окидывая взглядом дорогу, указывая на окружающие нас деревья. Но, несмотря на все это, Дедан совершенно не замечал ответного внимания Геспе. Иногда становилось даже смешно. Все равно, как смотреть хорошо отрежиссированную модоганскую трагедию а иногда мне хотелось просто удавить обоих. Темпе бессловесно шагал рядом с нами точно молчаливый, хорошо вышкаленный щенок. Он следил сразу за всем. За деревьями, за дорогой, за облаками. Если бы не его взгляд, несомненно умный, я бы давно уже счел его дурачком. На те немногие вопросы, что я ему задавал, он по-прежнему отвечал, неуклюже подергиваясь, кивая, мотая головой или пожимая плечами. Меня продолжало мучить любопытство. Я знал, что летание не более, чем детская сказка, и все же поневоле задавался вопросами. Правда ли, что он нарочно бережет слова? Правда ли, что он способен использовать свое молчание как доспех? А двигаться стремительно, как змея? По правде говоря, после того, как я мельком видел, на что способны Элксадал и Фело с помощью имен огня и камня, мысль о том, что человек нарочно копит слова, чтобы потом использовать их как топливо, уже не казалась такой дурацкой, как прежде. Мы пятеро мало-помалу знакомились и притирались друг к другу, привыкая мириться со странностями остальных. Дэдден старательно расчищал то место, где собирался расстелить свой спальник. Не просто убирал сучки и камушки, но еще и вытаптывал каждый кустик травы или комок земли. Гаспия беззвучно насвистывала, когда думала, что ее никто не слышит, и методично ковырялась в зубах после каждой еды. «Мартен не ел мяса, если оно было хоть чуть-чуть розовое внутри, и воду пил только кипяченую или смешанную с вином. И нам не реже двух раз в день говорил, что мы глупцы от того, что не делаем так же. Но по части странностей чемпионом среди нас был, конечно же, Темпи. Он не смотрел мне в глаза, не улыбался, не хмурился, не говорил. С тех пор, как мы покинули пенни и грош, он только раз сказал что-то по собственной инициативе. После дождя эта дорога станет другой дорогой, этот лес другим лесом. Он выговорил это старательно и отчетливо, как будто размышлял над этим утверждением весь день. Судя по всему, так оно и было. Он купался, как одержимый. Мы тоже не отказывались от возможности принять ванну, когда ночевали в трактирах, но темпи мылся каждый день. Если поблизости имелся ручей, он купался дважды. С вечера и еще утром, как проснется». Если ручья не было, он обмывался тряпочкой, смачивая ее питьевой водой. И неизменно, дважды в день совершал сложную ритуальную разминку, вычерчивая руками в воздухе замысловатые узоры. Это напоминало мне медленные придворные танцы, что танцуют в Мадеге. Это явно помогало ему сохранять гибкость, но смотреть на это было странно. Геспе подшучивала над ним, говоря, что если разбойники пригласят нас потанцевать, то наш благоуханный наемник окажется как раз к стати. Однако говорила она это в полголоса, когда темпи поблизости не было. «Хотя, пожалуй, по части странности я и сам был не в том положении, чтобы бросать камни. Я почти каждый вечер играл на лютне, если только не чувствовал себя слишком усталым. Смею сказать, что это не улучшило мнение остальных обо мне как командире и как арканисти. По мере приближения к цели похода я все сильнее нервничал. Мартин был единственным из нас, кто действительно годился для такой работы. Дедан и Гаспе наверняка хороши в бою» но работать с ними было чересчур сложно. Дэдден был упрям и любил поспорить. Геспе ленива. Она редко помогала готовить еду или мыть посуду, пока не попросишь, и даже если попросить, помогала с такой неохотой, что лучше бы и не бралась. И еще Темпи, наемный убийца, который не смотрел мне в глаза и не поддерживал разговора. Наемник, который, как я был твердо уверен, может сделать отличную карьеру в Мадеганском театре. Через пять дней после ухода из Северона мы, наконец, пришли в те места, где происходили нападения. Двадцатимильный участок извилистой дороги, ведущий через Эльд. Ни деревень, ни трактиров, ни единого заброшенного хутора. Совершенно уединенный отрезок королевского тракта среди бескрайней реликтовой пущи. Естественная среда обитания медведей, безумных отшельников и браконьеров. Разбойничий рай. Мартин отправился на разведку, а мы остались разбивать лагерь. Через час он вынырнул из леса, запыхавшийся, но в отличном настроении. Он заверил нас, что поблизости ничьих следов не нашел. «Я собираюсь защищать сборщиков налогов. Просто не верится!» С отвращением буркнул Дэдден. Гаспе заржала. «Вы защищаете цивилизацию», — поправил я. «Вы заботитесь о том, чтобы дороги были безопасны. К тому же майор Альверон тратит эти налоги на разные важные нужды. Например, платит нам». Я ухмыльнулся. «Ну да, лично я именно за это и сражаюсь», — сказал Мартин. Поужинав, я принялся излагать единственный план, который пришел мне на ум после пяти дней напряженных размышлений. Я взял палку и начертил на земле извилистую линию. «Так, вот дорога, примерно двадцать миль». «Мил», — повторил тихий голос. Голос принадлежал темпе. «Прошу прощения», — переспросил я. Это было первое, что я от него услышал за последние полтора дня. «Мил?» Слово было ему незнакомо, и он произнес его с таким густым акцентом, что я только секунду спустя понял, что он хочет сказать «миль». «Миль!» – отчетливо повторил я. Я указал в сторону дороги и показал один палец. «Отсюда до дороги одна миля. Сегодня мы прошли 15 миль». Он кивнул. Я снова обернулся к чертежу. Логично предположить, что разбойники не дальше 10 миль от дороги. Я обвел извилистую линию прямоугольничком. Значит, нам надо обыскать примерно 400 квадратных миль леса. Воцарилась тишина. Все переваривали полученную информацию. Наконец, ТМП произнес. Это много. Я серьезно кивнул. У нас уйдут месяцы на то, чтобы обыскать такую огромную территорию. Но в этом нет необходимости. Я добавил к чертежу еще пару линий. «Каждый день мы будем высылать Мартона вперед, на разведку». Я поднял голову и посмотрел на него. «Какую территорию ты можешь обследовать за день?» Он прикинул, огляделся по сторонам, посмотрел на деревья, обступившие поляну. «В этом лесу с таким количеством подлеска около одной квадратной мили». «А если очень тщательно?» Он улыбнулся. «Я всегда работаю очень тщательно». Я кивнул и провел линию параллельно дороге. Мартин будет обследовать полосу примерно в полмили шириной, в мили от дороги. И еще будет высматривать их лагерь или часовых, так чтобы нам на них случайно не напороться. Геспе покачала головой. Так дело не пойдет. Не станут же они сидеть так близко к дороге. Если уж они хотят, чтобы их не нашли, они запрячутся подальше. Мили на две на три. Дэдден кивнул. Я бы устроился милях в четырех от дороги, прежде чем взяться убивать людей. Я тоже так думаю, согласился я. Однако рано или поздно им придется выбраться на дорогу. Им нужно выставлять часовых, устраивать засады, им нужно добывать провиант. Они торчат тут уже несколько месяцев, уж какие-нибудь тропы они наверняка протоптали. Я добавил к нарисованной на земле карте еще несколько деталей. После того, как Мартин разведает путь, еще двое из нас пойдут вслед за ним. Мы будем идти по узкой полоске леса и искать любые следы разбойников, а еще двое останутся охранять лагерь. Таким образом, мы сможем покрывать по две мили в день. Начнем с северной стороны дороги и двинемся с запада на восток. Если не найдем следов, перейдем на южную сторону дороги и двинемся обратно, с востока на запад». Я закончил чертить и отступил назад. В течение оборота мы их след отыщем, Ну, самое большее через два оборота, смотря как повезет. Я наклонился и воткнул палку в землю. Дедан уставился на примитивную карту. «Припасов побольше понадобится». Я кивнул. «Через каждые пять дней будем переносить лагерь. Двое из нас будут ходить обратно в кроссон за припасами, а еще двое займутся лагерем. Мартин будет отдыхать». Тут заговорил Мартин. «Впредь надо с костром поосторожней», — заметил он. «Запах дыма нас выдаст, если они с подветренной стороны». Я кивнул. «Надо будет каждый раз устраивать костровую яму и жечь только ренелловое дерево». Я взглянул на Мартина. «Ты ведь знаешь, как оно выглядит, да?» На его лице отразилось удивление. Гаспия обвела нас взглядом. «А что это за дерево такое?» – спросила она. «Просто дерево», – сказал Мартин. «Из него выходят хорошие дрова. Горит жарко и чисто. Почти не дает дыма и запаха дыма тоже». «Даже если древесина совсем сырая», – добавил я. «И листья Реннелла тоже. Полезная штука. Оно не везде растет, но я видел несколько Реннеллов неподалеку». «Откуда этот городской парень знает такие вещи?» – осведомился Дэдден. «Я много чего знаю. Работа такая», – серьезно ответил я. «А с чего ты вообще взял, будто я вырос в городе?» Дэдден пожал плечами и отвернулся. «Короче, впредь будем жечь только Реннелл», – сказал я. «Если окажется, что его мало, будем разводить костер только за тем, чтобы готовить». А если Реннела не окажется вовсе, будем есть сырое. Так что смотрите в оба». Все кивнули. Темпи чуть замешкался. «Ну и, наконец, всем нужно заготовить легенду на случай, если они наткнутся на нас, пока мы ищем их». «Я указал на Мартина. «Что ты станешь говорить, если кто-нибудь застигнет тебя, когда ты будешь в разведке?» Он, похоже, удивился, но почти не колебался с ответом. «Я браконьер». Он указал на свой ненатянутый лук, прислоненный к дереву. «И это будет недалеко от истины». «А откуда ты?» Он на миг замялся. «Из Кроссена, в дне пути на запад». «А звать тебя как?» «Мэрис», — неуклюже ответил он. Дэддон расхохотался. Я слегка улыбнулся. «Вот насчет имени лучше не врать. Это трудно сделать убедительно. Если они тебя поймают и отпустят, отлично. Главное, не приведи их к нашему лагерю». Если захотят взять тебя с собой, воспользуйся этим. Сделай вид, что хочешь вступить в их шайку. Сбежать не пытайся». Мартину явно сделалось не по себе. «Что, просто остаться с ними?» Я кивнул. «Они будут рассчитывать, что ты попытаешься сбежать в первую ночь, если решат, что ты глуп. Если они сочтут тебя умным, они будут рассчитывать, что ты сбежишь во вторую ночь. Но к третьей ночи они уже станут немного тебе доверять. Дождись полуночи. Потом устрой какой-нибудь переполох». «Подпали пару палаток или что-нибудь в этом духе, а мы будем ждать, когда поднимется шум и нападем на них снаружи». Я кинул взглядом трех остальных. «Этот же план касается каждого из вас. Ждите третьей ночи». «Но как же вы найдете их лагерь?» – спросил Мартин. Лоб у него блестел от пота. Я его понимал. Мы вели опасную игру. «Ведь если они меня схватят, меня не будет с вами, чтобы помочь отыскать следы». «Я не стану искать их», – ответил я. Я стану искать тебя. Я могу найти в лесу любого из вас. Я обвел взглядом сидящих вокруг костра, ожидая каких-нибудь возражений со стороны Дедана, но, похоже, в моих органических способностях никто не усомнился. Я мимоходом задумался о том, на что же они считают меня способным. По правде говоря, за последние несколько дней я тайком добыл по волоску каждого из них. Так что я в минуту мог без труда изготовить импровизированный поисковый маятник для любого из членов группы. Но, учитывая вентийские суеверия, я сомневался, что им будет приятно знать эти подробности. «Ну, а мы им что скажем?» Гэс петкнула Дэдена в грудь тыльной стороной кисти. Ее костяшки гулко стукнули по твердому кожаному нагруднику. «Как вы думаете, сумеете ли вы их убедить, что вы, охранники каравана, которые недовольны своей работой, решили пойти в разбойники?» Дедон фыркнул. «Черт! Да я и в самом деле пару раз об этом подумывал!» Увидев лицо Геспе, он фыркнул еще раз. Вот только не говори, будто сама никогда не думала о том же, оборотами идти под дождем, жрать одни бобы, спать на земле, и все это за пенни в день. Он пожал плечами. Зубы, господние, да я вообще удивляюсь, как половина из нас до сих пор не ушла в леса. Я улыбнулся. У тебя неплохо получается. А с ним что? Геспи указала на темпи. «Никто не поверит, что он решил податься на вольные хлеба. Адемам платят в десять раз больше, чем нам». «В двадцать», — буркнул Дэдден. «Я как раз думал о том же». «Темпи, что ты станешь делать, если тебя поймают разбойники?» Темпи задергался, но ничего не ответил. На миг взглянул на меня, потом отвел глаза вниз и в сторону. Я не мог понять, то ли он размышляет, то ли попросту смутился. «Если бы не его красная одежда Адема, ничего особенного в нем не было бы», — сказал Мартин. «Даже меч его в глаза не бросается». «Да уж, он не выглядит в двадцать раз лучше меня, это точно». Дэдден сказал это в полголоса, но достаточно громко, чтобы услышали все. «Меня тоже заботил внешний вид темпи. Я несколько раз пытался втянуть Адема в разговор в надежде обсудить с ним эту проблему, но это было все равно, что пытаться поболтать с кошкой». Однако тот факт, что Темпи не знал слова «миля», навел меня на мысль о том, о чем мне следовало подумать прежде. А туранский язык для него не родной. После того, как я сам еще недавно пытался освоить сиарский в универе, я прекрасно понимал того, кто предпочитает помалкивать, а не говорить, выставляя себя на посмешище. «Ну, он может попробовать им подыграть, так же, как и мы», неуверенно предложила Геспи. «Трудно убедительно врать на языке, который ты плохо знаешь», — сказал я. Светлые глаза Темпи устремлялись по очереди на каждого из говорящих, но сам он ничего не сказал. «Люди склонны недооценивать тех, кто плохо говорит», — сказала Гаспи. «Может, ему попробовать просто, ну, притвориться дурачком, сделать вид, будто он потерялся?» «Притворяться-то ему особо не придется», — негромко пробубнил Дэдден. «Достаточно просто быть дурачком». Темпи взглянул на деда, по-прежнему ничего не выражая, но более пристально, чем прежде. Он неторопливо вздохнул и заговорил. «Молчать не глупо», — сказал он ровным тоном. «А ты? Всегда говоришь. ла ля -ля, ля ля ля ля ля ля ля ля Он одной рукой изобразил открывающийся и закрывающийся рот. «Всегда, как собака всю ночь лаять на дерево, хочет быть большой. Нет, просто шум. Просто собака». «Мне, конечно, не стоило смеяться, но он застал меня врасплох. Отчасти потому, что я привык думать о темпе как о человеке тихом и пассивном, а отчасти потому, что он был абсолютно прав. Если бы Дэддон был собакой, то именно такой, которая непрерывно гавкает не по делу. Гавкает просто за тем, чтобы слышать собственный лай. И все равно, не стоило мне смеяться. Но я рассмеялся. И Геспе тоже рассмеялась. Она попыталась это скрыть. Вышло еще хуже». Лицо у Дедана потемнело от гнева. Он вскочил на ноги. «Подойди-ка сюда и повтори свои слова!» Темпи все с тем же равнодушным лицом встал, обошел костер и остановился напротив Дедана. Впрочем, если сказать, что он остановился напротив, вы получите неправильное впечатление. Обычно люди во время разговора стоят на расстоянии вытянутой руки, а Темпи подошел к Дедану буквально вплотную. Чтобы подойти еще ближе, ему пришлось бы обнять Дедана или взобраться на него. Я мог бы соврать, будто все произошло слишком быстро, и я не успел вмешаться, но это было бы неправдой. Проще всего сказать, что я не сумел придумать простого способа развести ситуацию. И это будет правдой. Но на самом деле к этому времени я и сам был сыт Деданом по горло. А главное, за все время это была самая длинная речь, которую я слышал от Темпи. Впервые с тех пор, как я с ним познакомился, он вел себя как человек, а не как немая ходячая кукла. И мне было интересно посмотреть, как он дерется. Я был наслышан о ловкости легендарных Адемов и надеялся, что он выбьет из тупой Дедановой башки часть его ворчливости и строптивости. Темпи подошел к Дедану вплотную, так близко, что мог бы его обнять. Дедан был на целую голову выше, шире в плечах и плотнее в груди. Темпи смотрел на него снизу вверх, без намека на какие-либо эмоции. Никакой бравады, никакой насмешливой улыбочки, ничего. «Просто собака!» – негромко повторил Темпи, спокойно и без особого выражения. «Большой, шумный собака!» Он поднял руку и снова изобразил рот. «Ла-ла-ла!» Дэддон поднял руку и сильно толкнул Темпи в грудь. Я такое видел бесчисленное количество раз в кабаках возле университета. Это был толчок, от которого человек должен отлететь назад, потерять равновесие, возможно, споткнуться и упасть. Вот только темпи не упал. Он просто отступил в сторону. Потом небрежно протянул руку и дал Дедану за трещину, какую отец мог бы отвесить расшалившемуся ребенку на рынке. Она даже не была достаточно сильной, чтобы голова Дедана дернулась. Но все мы услышали негромкий хлопок, и волосы Дедана взметнулись вверх, как семена молочая, на которые кто-то дунул. Дедан немного постоял, словно не понимая, что произошло. Потом нахмурился и вскинул обе руки, чтобы толкнуть темпи сильнее. Темпи снова отступил в сторону и отвесил Дедану вторую оплюху с другой стороны. Дедан насупился, крякнул и стиснул кулаки. Он был крупным мужчиной, и его кожаный доспех наемника заскрипел и растянулся на плечах, когда он поднял руки. Дедан выждал секунду, очевидно, надеясь, что Темпи ударит первым, а потом шагнул вперед, занес руку и нанес удар, резко и тяжело, точно крестьянин, замахивающийся топором. Темпи отреагировал на удар и в третий раз шагнул в сторону. Однако на середине этого неуклюжего замаха Дэдден внезапно преобразился. Он приподнялся на цыпочки, и крепкий крестьянский тумак почему-то не достиг цели. Дэдден больше уже не походил на атакующего быка. Вместо этого он устремился вперед и нанес три резких коротких удара, стремительных как взмах крыла. Темпи уклонился от первого, отвел в сторону второй, но третий угодил ему в плечо. Его слегка развернуло и отбросило назад. Он в два стремительных прыжка отскочил назад, на недосягаемое для Дедена расстояние, восстановил равновесие и слегка встряхнулся. И рассмеялся, звонко и радостно. Когда Дедан услышал этот смех, лицо его смягчилось, и он ухмыльнулся в ответ. Однако рук не опустил и на всю стопу вставать не спешил. Несмотря на это, Темпи подступил к нему, увернулся от еще одного тычка и ударил Дедана по лицу ладонью. Не по щеке, как ссорящиеся любовники на сцене. Темпи нанес удар сверху вниз, и его рука прошлась по всему лицу, от лба до подбородка. «А, черт!» — вскричал Дэдден. «А ты проклятие!» Он отшатнулся, схватившись за нос. «Это что еще такое? Ты мне по щечину, что ли, дал?» Он смотрел на Темпи из-за ладони. «Да ты дерешься, как баба!» На миг показалось, словно Темпи хотел возразить. А потом вместо этого он улыбнулся, впервые за все время, что я был с ним знаком, слегка кивнул и пожал плечами. «Да, я дерусь как баба». Дедан остановился в нерешительности, потом расхохотался и крепко хлопнул Темпи по плечу. Я думал было, что Темпи увернется, но нет. Адем хлопнул его в ответ и даже стиснул плечо Дедана и шутливо встряхнул его. Все это показалось мне странным, после того, как Темпи в течение нескольких дней вел себя так сдержанно и замкнуто, но я решил, что даренному коню в зубы не смотрит. Все что угодно лучше, чем это дерганное молчание Адема. Более того, я теперь имел представление о боевых качествах Темпи. Признал это Дэддон или нет, а Темпи явно взял над ним верх. Я подумал, что репутация Адемов, пожалуй, все же не совсем дутая. Мартин проводил взглядом Темпи, вернувшегося на свое место. «Все-таки эта одежда опасна», — сказал следопыт, как будто ничего не произошло, глядя на кроваво-красную рубаху и штаны Темпи. «Расхаживать в этом полису все равно, что ходить со знаменем». «Я с ним поговорю об этом», — сказал я остальным. «Если Темпи стесняется своего Атуранского, пожалуй, разговор пойдет легче без свидетелей. И заодно выясню, что он собирается делать, если наткнется на них. Ну а вы трое устраиваетесь на ночлег и готовьте обед». Они тут же разбежались подыскивать себе наиболее удобное место для спальника. Темпи проводил их взглядом и снова обернулся ко мне. Он опустил глаза и сделал маленький шаркающий шажок в сторону. «Темпи!» Он склонил голову на бок и взглянул в мою сторону. «Нам надо поговорить о твоей одежде». «Ну вот, опять то же самое. Стоило мне только заговорить». Его внимание мало-помалу ускользало, взгляд уходил в сторону, как будто он не хотел меня слушать. Словно капризный ребенок. Думаю, вам не нужно объяснять, как неприятно разговаривать с человеком, который упорно не смотрит в глаза. Однако я не мог позволить себе роскоши взять и обидеться или отложить этот разговор на потом. Я и так слишком долго это оттягивал. «Темпи!» Я с трудом сдержал желание щелкнуть пальцами у него перед носом, чтобы вернуть его внимание. «На тебе красная одежда», сказал я, пытаясь сформулировать проблему как можно проще. «Ее хорошо видно! Опасно!» Он долго ничего не отвечал. Потом его светлые глаза метнулись в мою сторону, и он кивнул. Просто поднял и опустил голову. У меня возникло ужасное подозрение. А вдруг он вообще не понимает, что мы делаем тут, в Эльде? «Темпи, ты понимаешь, что мы делаем здесь, в лесу?» Темпи посмотрел на мой грубый чертеж на земле, потом на меня. Пожал плечами и сделал неопределенный жест обеими руками. Что такое много, но не все? Сначала я подумал было, что это какой-то странный философский вопрос, но потом я сообразил, что он просто не знает нужного слова. Я поднял руку и взял два из своих пальцев. Несколько? Потом взял три. Большая часть? Темпи пристально вгляделся в мои руки и кивнул. Большая часть? сказал он и опять задергался. Я понимаю большая часть. Говорят, быстро. Мы ищем людей. Как только я заговорил, его взгляд опять уплыл в сторону, и я с трудом сдержал раздраженный вздох. Мы пытаемся найти людей. Кивок. Да, охотимся на людей. Он сделал ударение на слове Охотимся. Охотимся на висанта. По крайней мере, он понимает, зачем мы здесь. Красное. Я протянул руку и коснулся красного кожаного ремня, который прижимал ткань рубахи к телу. Ремень оказался, на удивление, мягким на ощупь. «Для охоты? У тебя есть другая одежда? Не красная?» Темпи опустил глаза, посмотрел на свою одежду, подергался. Потом кивнул, отошел к своим вещам и достал из мешка простую серую домотканую рубаху. Он показал ее мне. «Для охоты, не для боя». Я не был уверен, что означает это различие, однако решил пока не вдаваться в подробности. Что ты будешь делать, если висанта найдут тебя в лесу? спросил я. Говорить или драться? Он как будто поразмыслил немного. Я плохо говорить, признался он. Висанта драться? Я кивнул. Один разбойник драться. Два говорить. Он пожал плечами. Я могу драться два. «Драться и победить?» Он снова небрежно пожал плечами и указал в сторону дедана, который деловито выдергивал прутики из земли. «Как он? Три или четыре?» Он протянул мне руку ладонью вверх, словно предлагая что-то. «Если три, разбойник, я драться. Если четыре, я лучше говорить. Я ждать третьей ночь, тогда...» Он сделал странный замысловатый жест обеими руками. «Огонь в палатке!» Я успокоился. Значит, он все же слушал наш разговор. Да, хорошо. Спасибо. Мы в впятером спокойно поужинали похлебкой, хлебом и довольно безвкусным липким сыром, который купили в Кроссуне. Дедан с Гаспи подружески подкалывали друг друга, а мы с Мартином рассуждали о том, какая погода нас ждет в ближайшие несколько дней. Об остальном мы почти не разговаривали. Двое из нас уже успели подраться. От на нас отделяла сотня миль, «И все мы понимали, какая нелегкая работа нас ждет». «Погоди-ка», — сказал Мартин. «А что, если они схватят тебя?» Он посмотрел на меня. «У нас у всех есть план на случай, если нас поймают разбойники. Мы отправимся с ними в их лагеря, а на третий день ты нас выследишь». Я кивнул. «И не забывайте про отвлекающий маневр». Мартин выглядел встревоженным. «Но что, если поймают тебя?» «Я лично магией не владею, и не могу гарантировать, что сумею выследить их к третьей ночи. Может, конечно, и сумею, но ремесло следопыта – дело ненадежное». «А я просто безобидный музыкант», – успокоил его я. «У меня неприятности из-за племянницы баронета Бен Брайда, и я решил, что мне будет лучше ненадолго удрать в лес». Я ухмыльнулся. «Конечно, они могут меня ограбить, но поскольку взять с меня особо нечего, скорее всего, меня просто отпустят». «Язык у меня хорошо подвешен, я сумею отболтаться, а особо опасным я не выгляжу». Дэдден пробормотал что-то себе под нос. По счастью, я не расслышал, что именно. «Но все-таки что, если нет?» — не отступала Геспе. «Мартен прав. Что, если они уведут тебя к себе?» Этого я пока не придумал, но мне не хотелось заканчивать вечер на такой минорной ноте, и потому я улыбнулся как можно уверенней. «Ну...» «Если они уведут меня в лагерь, я сумею их перебить в одиночку без особых хлопот». Я пожал плечами с наигранной беспечностью. «Так что встретимся в лагере после того, как дело будет сделано». Я хлопнул ладонью по земле и улыбнулся. Я, собственно, думал пошутить, рассчитывая, что как минимум Мартин посмеется над моим легкомысленным бахвальством. Однако я не доучел глубины винтийских суеверий. Ответом мне было лишь тревожное молчание. После этого разговор сошел на нет. Мы вытянули жребий, кто за кем дежурит, погасили костер и один за другим уснули.